30. Вы как в крепости, окружены заботой и вниманием, и можете быть совершенно спокойны за настоящее своё и за будущее своё. Лишь бы стража на подступах не заснула, беззащитно крепость не охраняема. Кто может сказать, что за деле духа его должно образом охраняется? Ни щит, ни броня, ни шлем, ни оружие огненный не выполнить своего назначения, если не искусен и не опытен воин и не умеет пользоваться ими. Огненный меч духа нуждается в опытной, твёрдой и искусной руке. Твёрдость руки закаляется в действии и на опыте ежедневном. Опыт даётся жизнью, возможностью суровую школу жизни пройти и опыт нужно приобрести. Следует лишь не забывать, что целью всего является опыт приобретаемый примите и заботу к тому чтобы его углубить и расширить